Последние студены уж зачастую навещали нас, но каждый раз приходила одна. Потому что она была столь же ласковой, как и прежде, однако кое-в чём ён разинился. Теперь Эльса редко играла в саду и вообще стала гора радости песен. Я часто спрашивал себя, как косё устраивается с детуньшей, когда идёт к нам? Приказательно никуда не двигаться, пока она не вернется, прячет их в каком-нибудь надежном месте. 10 февраля в лагере меня сменил Джордж, а я поехала бы с Сиолом, чтобы встретить ее на Персе и его жену, которые хотели повидать Эльсу Ревят. Обычно мы не прощали гостей, но для старых друзей сделали исключение. Они знали Эльсу еще совсем маленькой и всегда интересовались ее судьбой. И вот мы все вместе снова в лагере. Джорс сообщил, что утром видел детей Эльсы. Он проснулся еще затемно и услышал, как кто-то лакает воду из Эльсиной миски. Выдлинул из палатки. Все трое были здесь. Вскоре они ушли. Когда донесся гул нашего мотора, Эльса как раз собиралась переправиться через реку на нашу сторону с малышами. Но звук насторожил ее, и она отступила в буш. Вскоре она появилась снова и была... Явно взволнованно и переплывать реку не собиралась. Чтобы привлечь ревицу на наш берег, я стала звать ее и притащила к реке козью тушу. Но Эльша дождалась, когда вернусь к нашим гостям, и лишь после этого быстро пересекла реку, схватила тушу и поспешила обратно перед. Пока они все переварили на лужайке, мы смотрели на них в бинокли. Когда стемнело, мы вдруг услышали грозное рычание. Посветив фонариком, мы увидели, как Эльса защищает свою добычу от крокодила. Свет фонаря испугал его, и он тотчас нагнул в воду. На следующий день мы по следам установили, что крокодил, в конце концов, удалось таки украсть мясо. Эльса приезжала в большое благоразумие по отношению к этим рептилиям. Она не боялась их хотя в на нашей реке попадались экземпляры длиной до 3,5 метров, но старалась переправляться всегда в одних и тех же местах, избегая глубоких заводей. Нет сомнения, что она каким-то чутьем -чуть угадывала, когда поблизости появлялся крокодил. У нас был свой способ проверить это. Мы знали, что крокодилы неизменно отзываются на звук, который приблизительно можно передать как им им ижем. И часто после реки. Если придешь в 400 м, действительно был хоть один круг, он плыл на этот звук берега, будто притянутый магнитом. Его уродливый ноздри торчали над водой, как перископы. Перейдёшь на другое место и снова поманешь, крокодил послушно последует за тобой. Этому приёму Джордж научил один африканец с озера Байргу, в котором тьма крокодилей. Бросив в эти воду рыбак, поручая двоим товарищам, стоящим чуть поода, приманивать крокодилов и расплавляться с ним. Охраняя на себе и старон, он может спокойно заниматься ловом. Интересно, что означает это им, им им на крокодильем языке, связано ли это с брачными играми или напоминает голос детёнышей, как они слышат зов, ведь крокодил лежит под водой, только ноздри высынти наружу каким же образом им обдеходят да до и хуши. Итак, мы знали, что на крокодилов действует определённый звук, но нам было неизвестно, передают ли они сами какие-нибудь импульсы, по которым эльса их находит. Очень похоже, что это так, но никаких доказательств у нас нет. На следующий день эльса Пришла ко в дому пить чай в кабинете. Она была одна. Улыбнулась к нам и к нашим друзьям, даже позволила мне сделать два-три снимка. Эльса никогда не нравилось сниматься, а старматерию она и вовсе возненавидела что-то пора. Потом же мы умили мы стали общаться с её. Обычно Эльса и с этим не очень-то мидилась, однако сегодня как будто не возражала. Во всякий случай я держу в поблизости, вдруг есть бриджер, что его и голову. وكان ну, будто всё в порядке. В конце концов я успокоилась и решила выйти. Только я повернулась к стеной, как эльс молнией бросилась на художество её бливаею. Ведь это весило почти 150 кг. Хладнокровие, каким наши гости восприняли эту демонстрацию, восхитило меня. Всё-таки мне шее, что от рисования лучше воздержаться.